Глава одиннадцатая. За сбором оружия и в новых боях. Собирание, или вернее, выколачивание оружия у буржуазии, у сторонников Гетмана Скоропадского и у агентов немецко-австрийского командования. Последние рассматривали Украину не более и не менее, как прочный тыл Германии и Австро-Венгрии, было совсем нелегким делом. Однако оно было крайне важно, необходимо для ведения борьбы обезоружить буржуазию или вообще врагов революции, значит создать возможность трудящимся даже в условиях политической реакции находить пути и средства к решительному определению того, что нужно делать, чтобы выйти из этой реакции. Так мыслил я и убеждал в этом других своих близких. И поэтому мы целиком отдались теперь этому делу. Теперь мы мало где останавливались по и деревням, Мало где проводили крестьянские митинги. Теперь мы заскакивали в одни только хутора или колонии кулаков и имения помещиков, и каждый раз, собрав этих носителей идеи новоиспеченной украинской гетманской государственности, тут же вместе с ними определяли через особых их и своих уполномоченных состояние богатства каждого богатея. Затем мы накладывали на них денежную контрибуцию и предъявляли им требования на предоставление нам установленной суммы денег, а также холодного и огнестрельного оружия в течение двух часов времени. Мы быстро все это получали и переезжали в другие хутора. Так переезжали мы из одного района в другой, наводя своим внезапным появлением И своим, иногда чрезмерным, чуждым сентиментальности, решительным требованиям, страх и ужас не только на самую буржуазию, но и на ее защитников, слепых, но по своим действиям против революции, подлых немецко-австрийских и гетманских солдат. В течение полутора-двух недель мы собрали большие денежные суммы и громадное количество огнестрельного оружия, главным образом винтовок и массу патронов к ним. За нами шли уже большие обозы с этим боевым снаряжением, отнятым у буржуазии, а местами и у попадавшихся нам карательных гетманских, немецких и австрийских отрядов. Эти обозы, а равно и энтузиазм сопровождавших их повстанцев и крестьян-подводчиков, служили ярким показательным примером для трудового и нетрудового населения сел — что повстанчество под руководством Махно взялось не на шутку за врагов революции. Осевшее было снова в своих усадьбах под защитой немецко-австрийского юнкерства украинская и русская буржуазия, приступившая к отобранию силою от крестьян завоеваний революции, не только дрогнула перед действиями повстанчества, но начала в спешном порядке опять покидать насиженные контрреволюционные гнезда, убегая в районы большого скопления немецко-австрийских войск. Все это облегчало нашу митинговую пропаганду, идей повстанчества и содействовало быстрому созданию новых инициативных повстанческих групп, действия которых в идейном и оперативном смысле целиком направлялись нами, то есть гуляй польским штабом. Таким образом, мы своим легким конно-точаночным боевым отрядом изъездили часть Бердянского, весь Мариупольский и часть Павлоградского уездов. И теперь, будучи убеждены в том, что симпатии трудового крестьянства в этих уездах на нашей стороне, мы возвращались прямо под гуляй поле чтобы овладеть этим действительно революционным инициативным центром вольных батальонов, и их подсобных отрядов революции, и установить в нем главный оперативный штаб движения повстанчества махновцев. По дороге на Гуляйполе, в сорока верстах от него, под местечком Старый Кременчик, мы встретились с батальоном австрийцев и отрядом уже деникинских формирований под командой офицера Шаповала. Мы приняли их атаку против нас. И нужно сказать правду, как не стоек был этот Деникинской формации контрреволюционный отряд, а возле него австрийские части, мы их так поколотили, что они, помимо того, что бросили нам три пулемета, массу винтовок и раненых своих бойцов, не задержали своего бегства даже в старом Кременчике, куда мы и не думали вступать. Победа над этими частями еще больше подымала революционный дух и была очень показательна для трудового населения данного района, которая активно еще не выступала вместе с нами против контрреволюционных сил в стране, но серьезно следила за нашими действиями и готовилась в каждую минуту перейти от пассивной к активной поддержке нас. Теперь уже эта часть населения следила более внимательно и за неприятельскими передвижениями, и быстро сообщала о них нам. Это еще более воодушевляло и нас, уже выступивших и действовавших на пути решительной вооруженной борьбы, и широкое население. Нужно было только не терять голову, то есть не увлекаться, и шаг за шагом идти твердо и неуклонно к намеченной цели. Из-под старого кременчика отряд наш направился через хутора и немецкие колонии на деревню Темировку, где предполагалось заночевать и дать лошадям и людям дневной отдых, а затем сделать внезапный налет на гуляй-поле, в котором стоял один лишь полк немецко-австрийских войск. Овладев гуляй-полем, мы предполагали, как я уже отмечал, остановиться в нем на более или менее продолжительное время».